Факторы, обусловливающие средовую интервенцию Интервенция при неспособности пациента к самостоятельным действиям и при важности результата Зачастую пациент не способен действовать в своих собственных интересах, даже когда он хорошо подготовлен Примером может быть пациент в приходящем психотическом состоянии или в бессознательном состоянии, вызванном передозировкой Или проблемная ситуация может требовать так много нового поведения, что принципы формирования шейпинга требуют как действий пациента, так и вмешательства терапевта. Девочка-подросток, которая проходила нашу программу, прогрессировала очень медленно, но поступательно. Неожиданно ей предъявили очень унизительное обвинение в преступлении, которое, насколько мы могли судить, она не совершала. Когда приемные родители девочки, от которых она зависела, поверили обвинению и потребовали ее ухода, у нее стали наблюдаться деперсонализация, диссоциация и выраженное суицидальное поведение. Обычно в таких ситуациях она наносила себе порезы, настолько сильные, что нужно было накладывать до сотни швов. Пациентка согласилась на госпитализацию, чтобы не подвергать опасности свою жизнь, но была в глубоком психологическом шоке. Чтобы удостовериться, что госпитализация будет проведена вовремя, Терапевт связался непосредственно с координатором клиники, который занимался приемом пациентов и предоставил ему необходимую информацию. Предполагалось, что пациентка пройдет стационарное лечение для снятия кризиса. За время лечения нужно было найти и новую семью, которая бы приняла девочку. Однако после приема на лечение пациентка замкнулась и не общалась с персоналом, который не знал о событиях, вызвавших кризис. Работники клиники были в замешательстве. Они не знали, как помочь пациентке. Вмешался терапевт пациентки. Он позвонил и проконсультировал работников клиники относительно истории пациентки, с ее позволения, но без ее присутствия. Терапевт продолжал поддерживать связь с лечащим персоналом клиники по телефону до тех пор, пока пациентка не смогла действовать в собственных интересах. Зачастую пациент поступает в реанимацию, в коматозном или в другом опасном для жизни состоянии. Информация о состоянии здоровья пациента и принимаемых им медикаментах в таких ситуациях может иметь решающее значение. Терапевт предоставляет эту информацию, если пациент не может этого сделать, и принимает к сведению или корректирует информацию, которую пациент сообщает о себе, состоянии его здоровья и принимаемых медикаментах.